Но, несмотря на все это, Левин думал, что дело шло, и что, строго ведя счеты и настаивая на своем, он докажет им в будущем выгоды такого устройства, и что тогда дело пойдет само собой. Дела эти вместе с остальным хозяйством, оставшимся на его руках, вместе с работой кабинетною над своей книгой так занимали все лето Левина, что он почти не ездил на охоту. Он узнал в конце августа о том, что Облонские уехали в Москву от их человека, привезшего назад седло. Он чувствовал, что, не ответив на письмо Дарьи Александровны своею невежливостью, о которой он без краски стыда не мог вспоминать, он сжег свои корабли и никогда уж не поедет к ним. Точно так же он поступил и со Свияжским, уехав, не простившись. Но он к ним тоже никогда не поедет. Теперь это ему было все равно». Дело нового устройства своего хозяйства занимало его так, как еще ничто никогда в жизни. Он перечитал книги, данные ему Свияжским, и, выписав то, чего у него не было, перечитал и политико-экономические, и социалистические книги по этому предмету, и, как он ожидал, ничего не нашел такого, что относилось бы до предпринятого им дела. В политико-экономических книгах, в Милле, например, которого он изучал первого с большим жаром, надеясь всякую минуту найти разрешение занимавших его вопросов, он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы. Но он никак не видел, почему эти законы, неприложимые к России, должны быть общие. То же самое он видел и в социалистических книгах. Или это были прекрасные фантазии, но неприложимые, которыми он увлекался, еще бывшим студентом, или поправки, починки того положения дела, в которое поставлена была Европа и с которым земледельческое дело в России не имело ничего общего. Политическая экономия говорила, что законы, по которым развивалось и развивается богатство Европы, суть законы всеобщие и несомненные. Социалистическое учение говорило, что развитие по этим законам ведет к погибели. И не то, ни другое не давало не только ответа, но ни малейшего намека на то, что ему, Левину, и всем русским мужикам и землевладельцам делать своими миллионами рук и десятин, чтобы они были наиболее производительны для общего благосостояния. Уже раз взявшись за это дело, он добросовестно перечитывал все, что относилось к его предмету. и намеревался осенью ехать за границу, чтобы изучить это дело еще вместе с тем, чтобы с ним уже не случалось более по этому вопросу того, что так часто случалось с ним по различным вопросам. Только начнет он, бывало, понимать мысли собеседника и излагать свою, как вдруг ему говорят «А Кауфман? А Джонс? о Дюбуа? о Мичелли?» «Вы не читали их! Прочтите! Они разработали этот вопрос!» Он видел теперь ясно, что Кауфман и Мичели ничего не имеют сказать ему. Он знал, чего он хотел. Он видел, что Россия имеет прекрасные земли, прекрасных рабочих, и что в некоторых случаях, как у мужика на половине дороги, рабочие и земля производят много. В большинстве же случаев, когда по-европейски прикладывается капитал, производят мало. И что происходит это только от того, что рабочие хотят работать и работают хорошо одним им свойственным образом. И что это противодействие не случайное, а постоянное, имеющее основание в духе народа. Он думал, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приемов, и что эти приемы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают. И он хотел доказать это теоретически в книге и на практике в своем хозяйстве.